страшную сверху нависшим, и в плод Одиссея ударил. Так же, как вихрь, налетевший на куче сухую соломы, в разные стороны мигом разносит по воздуху стебли, так весь плод раскидала волна. За бревно уцепившись, как наконец коня скакового, верхом на него он уселся, скинул одежду с себя, что ему подарила калипса, Грудь себя быстро одел по крывалам богини и, руки вытянув, вниз головой вбушевавшей кинулся в море, плыть собираясь. Увидел его земледержец-владыка и головой повел, и сказал про себя, усмехаясь, «Плавай теперь, настрадавшись по бурному морю, покуда к людям-питомцам Завеса в конце-то концов не прибудешь. Тем, что случилось и так, не останешься ты недоволен. Так он сказал, и хлестнувши бичом лошадей длинногривых, Веги вернулся к себе, где дворец у него знаменитый. Новая мысль тут пришла Афине, рожденной Зевесом. Загородила богиня дороги ветрам бушевавшим. Всем приказала им дуть, перестать и спокойно улететь, Только Борея воздвигла. И спереди срезала волны, чтобы, наконец, Одиссей от богов происшедший достигнул веслолюбивых фиаков, и Кер, избежавший смерти, долго два дня и две ночи По сильной волне он носился, сердцем смущенным не раз пред собой, уже видя погибель. Третий день привела за собой пышнокосая Эос. Ветер тогда прекратился, и море безветренное гладью пред Одисеем простерлось. Высоко взнесенный волною зорко вперед заглянул он и землю вблизи вдруг увидел. С радостью точно такую, с какой относятся дети к выздоровлению отца, который в тяжелой болезни, богом враждебным сраженный, лежал и чах все сильнее. После же богина радость им всем исцеляют больного. Радость такую же вызвали лес и земля в Одиссее. Поплыл быстрее он ступить, торопясь на твердую землю. Столько, однако, проплывший, за сколько кричащего мужа можно услышать, он шум услыхал у прибрежных утесов. Волны прибоя кипели свирепо на берег высокий, с моря бросаясь, и весь был он облит соленой пеной. Не было заводи там, защиты судов или залива. Всюду лишь круче виднелись сыровые скалы и рифы. Владисей Одиссей ослабли колени и милое сердце. В сильном волнении сказал своему он отважному духу Горе великое, дал мне увидеть нежданную землю Зевс, переплыл невредимо я эту пучину морскую, но никакого мне выхода нет из моря седого. Острые скалы повсюду бушует вокруг, расшибаясь, волны гладкой стеной возвышается берег высокий. Море у берега очень глубоко. Никак невозможно дна в нем ногами достать и гибели грозной избегнуть. Если пристать попытаюсь, то волны, меня подхвативши, бросят на твердый утес и окажется тщетной попытка. Если же вдоль берега я поплыву и найти попытаюсь где-нибудь тихую заводь морскую или берег от логи, сильно боюсь я, что буря, внезапно меня подхвативши, не унесла в многорыбное море стенящего тяжко, или чтоб не выслало мне божество одного из огромных чудищ из моря, питаемых в нем амфитритую славной. Знаю ведь я, как сердит на меня Посейдон земледержец. Но между тем, как рассудком и духом он так колебался, Вдруг понесен был огромной волной он на берег скалистый. Кожу бы всю там содрал он и кости себе раздробил бы, если бы вот чего в сердце ему не вложила Афина. Прыгнув руками обеими, он за скалу ухватился. Там он со стоном висел, пока мест волна не промчалась. Так он ее избежал. Но вдруг, отразившись обратно, Снова его она шибла, далеко отбросивши в море. Если полипа по морского из домика силою вырвать, И видно на щупальцах много приставших к ним камней мельчайших. Так же и твердому камню утеса пристала вся кожа с рук Одиссея. Его же волна с головой покрыла, Тут бы судьбе вопреки и погиб Одиссей несчастливый, если присутствие духа в него не вложила Афина. вынырнул бок из ревущей волны, набегавшей на скалы,